Глава 33. Новые неприятности Сперва постучали в стекло со стороны принцессы. Я приоткрыл глаза и увидел худощавого парня с всклокоченными волосами, немного похожего на наркомана. Но ведь в этом парке их уже давно нет. Второго я заметил за капотом. Его нахальная, усатая морда ехидно ухмылялась, наблюдая за процессом. Стуком ладони по крыше заявила себе третий. «Ань!» — я попытался выбраться из объятий девушки, но та словно не слышала подошедших отморозков. «Аня, у нас зрители!» «Голубки, на выход! Ну!» — скомандовал тот, что с усами. Кто вы такие и чего вам надо? Я потянулся завести двигатель, но Усач вытащил из за спины короткую, с полруки длиной дубинку. Что ж, вот мы и нашли тех, о ком говорил Павел. Такие дубинки у нас не в ходу. Биту, да, арматуру или что-то наподобие принести могут. Но полированная дубинка из дерева выдавала вторую гостей из другого мира. «Выходи, — говорю, — а не то хуже будет!» Он замахнулся и прицелился по фаре. Машину было жалко, но принцессу я бы все равно не отдал без боя, поэтому я медлил. В итоге усач вскинул руки вверх, как фанатик. «Ты что, правда хочешь, чтобы я ее тебе хорошенько отдубасил?» Я быстро оценил обстановку сзади. Фокус подперли какой-то древней девяткой, а это была единственная дорога к городу. Впереди оставалось несколько метров лужайки, на которых и развернуться толком нельзя. И то для этого пришлось бы прокатить усача на капоте. — Не выходи, пожалуйста, — со страхом в голосе попросила Анна. — Я считаю до трех. Размеренно, чуть ли не по слогам, проговорил усач. Косматый в это время барабанил пальцами по двери автомобиля. «Раз!» — он повернулся боком. «Два!» — сделал замах. «И...» — звон стекла раздался с пассажирской стороны. В ту же секунду сработал замок, щелчок которого прозвучал очень громко. Косматый открыл дверь и выволок наружу принцессу. Я же только ощутил, как меня тоже вытаскивают наружу. Как только открыли одну дверь, замки автоматически разблокировались, и фокус перестал быть надежным укрытием. «Я в машину!» — скомандовал усач, поигрывая дубинкой. «А с ее рыцарем мы сейчас отдельно побеседуем». Кто-то держал меня за воротник, так что я не мог никуда деться, поэтому посмотрел в сторону девятки. Облезлая, рыжая, видны две цифры и две буквы номера: 45КВ. Я мысленно повторял их про себя, закрыв глаза. Раз, второй, третий, до тех пор, пока не запомнил окончательно. Итак, Усач опустился на колени, «У нас не принято непослушание. Совсем. Но ты, быть может, не знал о наших правилах, поэтому я позволяю тебе сделать выбор». «Какой выбор? Зачем вам девушка?» — <связь> грязно ухмыльнулся усач, чем-то смахивающий на колумбийского наркобарона. «У нас на нее свои виды, и тебе про них знать необязательно». «Она просто важная персона!» Голос надо мной прозвучал грубо, но, судя по тому, что усач тут же пригрозил ему дубинкой, рот открывать ему не следовало. «Что тут скажешь?» — снова картинно развел руками усач. «Она правда важная, даже очень!» «Вот когда так начинают распинаться перед тобой, это ничего хорошего не означает!» «Скорее всего, вот этой вот дубинкой меня отходят до смерти. Или полусмерти, что ничуть не лучше». «Слишком важное для тебя, это я точно знаю!» Он болезненно ткнул дубинкой мне в живот. «Вы убьете ее!» — громко крикнул я, надеясь, что меня кто-то услышит. «Убьем!» — расхохотался усач. Зади меня босил тот, кто усиленно держал мой воротник, причем так, что на каждый его вдох я чуть приподнимался, а воротник, наоборот, сжимался вокруг моей шеи. «Нет, не убьем, не переживай, с этой мадамой не случится ничего». Его вид все равно говорил мне о том, что жить мне осталось несколько минут. «Но хочу тебя предупредить, герой, что если ты решишь привлечь внимание посторонних к нашей беседе...» «Хорошо, не буду», — быстро согласился я, так что усач опешил. «Да, ты быстро учишься». «Ладно, живи, ногу я тебе ломать не буду. Сегодня я добрый. У меня к тебе есть несколько вопросов. Ответишь на все честно и правильно». «Будешь жить и уедешь домой, где бы ты ни жил!» Хитрая ухмылка в густые черные усы, однако показывала, что место моего проживания этому человеку может быть знакомо. Стоило переживать за профессора. «Кто-то уже пострадал?» — спросил я. «Э, нет, парень, вопросы здесь задаю я. Не наглей!» Он не сильно стукнул меня дубинкой по голени. Не сильно, но, как оказалось, очень болезненно. От удара тысячами иголочек разбежалась боль от ступни до колена, а потом до позвоночника, так, что меня аж скривило. «Это только аванс за твое поведение, поэтому теперь тихонько отвечай. Кто еще, кроме тебя, знает о ней?» Усач махнул в сторону девятки. Я тоже посмотрел на автомобиль. Он не двигался, но я заметил нескольких сидящих внутри. К счастью, неподвижно. Мы знаем, что такие люди не ходят в одиночестве. Даже если они думают, что они в одиночестве. Понимаешь, о ком я? Нет, нахмурился я. Совершенно не понимаю. Слышал, а? Усач уставился на напарника, что держал меня. Он совершенно не понимает. Думаю, пора все-таки с ним что-нибудь совершить, чтобы его понимание стало лучше. Повторяю, он встал в позу игрока в гольф, но ему пришлось порядочно наклониться для этого, чтобы коснуться дубинкой ноги. С кем ты еще встречался из нашего мира? Был еще один человек. Я вдруг обнаружил, что у меня вспотели ладони и решил вытереть их о футболку. «Так, отлично, потные ладони!» — довольно заулыбался усач. «Боли боишься? Я думал, что напугать тебя будет гораздо сложнее». «Что за человек?» «Я плохо его видел, принял свою литья». А юлил я только потому, что наткнулся в кармане на оружие от Павла. «Он в сером костюме, дорогом, у нас таких не носят. Вы что, хотите его ограбить?» «Что? Что ты несешь? Грабить?» — усачно хмырился. «Ты думаешь, это все игра, парень?» Я осторожно сунул руку в карман, глазея на противника так чтобы тот не смог отвести взгляд. «Нет, я говорю правду. Этот человек из вашего мира. Он даже показывал мне свои документы». «Действительно, документы?» засомневался вдруг усач. «Да-да, я смелел и даже посмотрел на того, кто меня держал. Громил, смахивал на бойца сумо. Или просто он так выглядел, если на него смотреть снизу вверх. «А на визитке у него контур Империи». «Так», — задумался бандит, — «это интересно. Но нам нужен не тот человек, должен быть еще один!» — крикнул он внезапно. Пальцы сомкнулись вокруг цилиндра, и я медленно начал поворачивать предохранитель. «Сперва сумоист, потом усач. Если успею». Последний опустился ниже, придвинувшись вплотную ко мне и произнес «Я чую, что ты врешь, парень. Наверное, надо тебе все-таки сломать ногу». Он встал, а я сразу же выдернул из кармана цилиндр. «У него шершень!» — завопил усач. Моя рука взметнулась вверх, и я, не целясь, нажал на кнопку. После короткого жужжания со свистом вылетел снаряд и, смачно чавкнув, угодил куда-то в шею сумоисту. Я направил оружие на усача, но падающий толстяк придавил меня, едва не сломав руку. Своё ты получишь!» — услышал я перед тем, как парк исчез во мраке.